Глава шестая. Агрессивные. Истерики. Всякая власть от Бога. Где власть, там сила. И если ты власть на своем участке ответственности, решай местные вопросы сам, своей силой, и не ищи защиты на стороне. Архиерей из фильма «Левиафан». Режиссер Звягинцев. Только не притворяйтесь, что у вас такого никогда не было. Везде, где есть люди, случаются вспышки агрессии. Наши коллективы – не сборище роботов, а наши сотрудники – не божьи агнцы. Поэтому от локальных истерик и внезапных скандалов никто не застрахован. И любой руководитель должен знать, что ему делать в подобной ситуации. Конечно, в агрессии чаще всего есть причины. Могли эмоционально накрутить дома, испортили настроение в общественном транспорте, человек испытывает стресс по поводу очередной неудачи в русском лото, Или его внутренние ожидания от ваших действий настолько сильно не оправдались, что он не может держать себя в руках? Агрессия на рабочем месте могут подвергаться ваши коллеги, подчиненные и даже руководители. В США есть даже Институт агрессии на рабочем месте. Его исследования свидетельствуют, что только 50% американцев не испытывали притеснений на работе. То есть каждый второй человек попадал под чей-то прессу. Да судя по тому, сколько писем вы мне прислали именно про такой вид сложных подчиненных, у нас ситуация ничуть не лучше. Есть люди, которые взрываются неожиданно для всех, и кажется, что такая реакция появляется на пустом месте. Однако, как правило, в таких случаях всегда можно раскопать истинную причину. Это может быть грубое слово или накопленная обида. Но есть сотрудники, которые специально действуют агрессивно, так как всегда пытается решить свои вопросы именно таким образом. Причин для истеричного поведения может быть множество. Сотрудник амбициозен, но на работе бестолков и его агрессия — это попытка самоутвердиться. Подчиненный получает таким образом авторитет в глазах коллег и хочет оказаться в центре внимания. Он просто не уважает своего руководителя в силу того, что тот слаб характером или принимает некомпетентные решения. Возможно, Человек чересчур самоуверен или, наоборот, не уверен в своей правоте, а ведет себя нагло и агрессивно, чтобы скрыть это, его поведение – попытка защитить себя и свой имидж. Возможно, агрессия подчиненного инстинктивно и направлена на выживание из коллектива слабых коллег. Часто именно те, кто не уверен в себе, становятся жертвой дедовщины или травли. Таких людей в криминологии называют людьми с виктимной моделью поведения. Термин произошел от латинского слова «виктима». жертва. При этом агрессивного человека не может оправдать ничто: ни обстоятельства, ни поведение коллег, ни даже давно назревающий конфликт. Все мы взрослые люди и должны уметь держать себя в руках. Но ну, а менеджменту любой компании следует создавать такие условия, в которых бы подобная модель категорично осуждалась с последующим тушением пожара. Главное самому не опускаться до подобного поведения. и соблюдать железное самообладание и спокойствие. В этом и заключается одна из сути управленческого искусства. Я понимаю, что это очень непросто, да и мне самому иногда хочется дать оплюху агрессивным людям, чтобы их угомонить. Но если я рассчитываю оставаться в глазах своих подчиненных сильным руководителем, я не должен опускаться до уровня животных инстинктов. В книге «45 татуировок личности я писал про татуировку «Станьте индусом», а в 45 татуировок менеджера, то татуировку сильный уважает только силу. Не отказываюсь от этих принципов до сих пор. В случае проявления агрессии нужно взять себя в руки, собраться, немного успокоиться и очень уверенно и хладнокровно решить вопрос. Ведь очень часто одна из целей агрессора – вывести вас на эмоции, довести до срыва, заставить действовать импульсивно и необдуманно. Ваша неравновешенность – пища для агрессора. Не давайте ему питаться этим, и тогда он сам будет выворачиваться наизнанку от голода и беспомощности. Давайте посмотрим, как соавторы этой книги решали вопросы с подобными неадекватными проявлениями. История номер один. Нерешительность равно слабость. В период моей работы на должности исполнительного директора двух автосалонов в Твери случилась следующая история. В одно прекрасное утро ко мне обратился руководитель отдела продаж. Он рассказал о том, что в отделе произошел конфликт и попросил меня вмешаться в ситуацию. Для выяснения ситуации пригласили в кабинет обе стороны конфликта и руководителя отдела. Накануне вечером, после 18 часов, в шоуруме оставалось два менеджера. Они не поделили клиента. Времена непростые, клиентов мало. поэтому каждый менеджер четко отслеживал своих. Словесная перепалка происходила в присутствии других клиентов, и один из менеджеров в ходе конфликта ударил по щеке другого. Вопрос о разборе полетов поднял тот, кого ударили. Он говорил о том, что инициатором стал второй сотрудник, и он же еще и его ударил в присутствии клиентов. Второй ничего не отрицал. Попросил прощения у пострадавшего, говорил о том, что не ожидал от себя такого поведения и впредь не будет позволять себе подобного. Пострадавший заявил, что не может простить коллегу и не хочет работать с таким человеком. Оба менеджера были сильными в плане продаж, прошли множество тренингов. От мысли, что нужно будет заново кого-то искать, учить и ждать от него результатов, становилось невесело. Не хотелось отпускать ни одного из них. Агрессора наказали штрафом, который он покорно оплатил. С пострадавшим провели отдельный разговор, попытались сгладить ситуацию и уговорить его сменить гнев на милость. Выстроили график работы так, чтобы минимизировать их одновременное нахождение на работе. Итог. Первым, спустя короткое время, ушел из компании пострадавший. По собственной инициативе. Чуть позже уволился и второй. Так мы потеряли в короткий срок обоих своих ценных продаванов. Ситуация произошла около шести лет назад, но до сих пор считаю это своей управленческой ошибкой. Если бы такая ситуация произошла сейчас, не колеблясь в тот же момент, без отработки уволила бы агрессора. Ведь он нарушил правила. Этикет общения сотрудников в присутствии клиентов. Этикет общения сотрудников друг с другом. Да и в конце концов это хулиганство. Скорее всего, сохранили бы одного сильного и адекватного продавана. А так, проявила слабость и потеряла веру сотрудников в себя как руководителя, лидера и в компанию. Елена Малинина История номер два. Дойду до высшего руководства. Вас посылали ваши подчиненные? Меня — Да. Случилось это, когда я работал директором по продажам одного магазина. Я следил за тем, чтобы сотрудники вовремя подходили ко всем посетителям, обслуживали их по стандартам компании, предлагали все обязательные товары и услуги. Это называлось дирижированием в торговом зале. Все ради того, чтобы выполнить планы продаж. Целый день я ходил по торговому залу и контролировал процесс продаж. Стоило посетителю заблудиться, как я находил ему в помощь продавца, Увидев, что кто-то продает основной товар, я подходил к нему, чтобы убедиться, что он предложил все, что требовалось, ничего не забыл и не ленился работать с отказами клиентов. Если было нужно, то я подключался к продаже, чтобы помочь новичку. И, видимо, я так замучил своих продавцов, что в один прекрасный день, спросив своего бойца, предложил ли он услуги, услышал в ответ мат. Посылали меня и в более культурной форме. Был у меня сотрудник, назову его Петр. Старше меня, с опытом управления, отличным образованием, но так сложилось, что я, а не он, занял руководящее место. Надо сказать, что мое назначение совпало с переломным моментом. Предстояло территориальное деление дивизиона на два отдельных. Перед этим мы проделали огромную работу по созданию и отладке бизнес-процессов отдела. Хотелось успеть довести работу до конца, чтобы после деления дивизиона можно было воспользоваться ее плодами, а не начинать все с нуля. И вот я и стал оперативно внедрять важные усовершенствования в отделе, которые уже давно назрели. Но моя прыть обрадовала не всех. Петр воспротивился этим решением. В личном разговоре он заявил, что не будет выполнять моих распоряжений. И еще он добавил, что считает меня плохим руководителем и на примере управленческого цикла обосновал свое мнение. и решения мои неверные, и способы руководства неправильные, и манера взаимодействия с коллегами неконструктивная. Сотрудник договорился до того, что озвучил свою готовность дойти до высшего руководства, чтобы добиться моей отставки. Я спокойно слушал его, кивал, объяснял принятые решения и пропускал мимо ушей его нападки. Позиция моя была простой. Принятые решения требуется выполнять. Если озвученные задачи не будут исполнены, то я буду расценивать это как саботаж. Это приведет к потере доверия к сотруднику. В таком случае работать с ним я не считаю возможным. Настал день Х, когда задачи должны были быть выполнены. Я с тревогой ждал, как будут развиваться события. Петр выполнил все задачи. Увольнять никого не пришлось. Слова и дела не одно и то же. Они часто расходятся. Бывает, сотрудник безропотно принимает приказ, а потом браво рапортует о выполнении, но при проверке оказывается, что дело не сделано, и он к нему даже не приступал. Бывает и наоборот, сотрудник активно возражает, когда ему дается задание, и критикует принятое решение, но когда доходит до дела, он выполняет все в лучшем виде. Понятно, что на руководство такими сотрудниками уходят управленческие энергия и время. Но лично я и вижу в этом работу руководителя. Если бы сотрудники, как роботы, беспрекословно выполняли программу действий, то и руководители были бы не нужны. Разговоры с сотрудниками по поводу поставленных перед ними задач — важная часть работы. Я не расстреливаю сотрудников за слова. Наедине они могут говорить мне все, что думают обо мне, о моих решениях и моей модели руководства. Пусть. Наказывают не за слова, а за действия. Только выговориться они могут лично мне и с глазу на глаз. Именно этот принцип важно донести до своих бойцов и реализовывать в работе. Мое мнение сложилось из подобных ситуаций. Лучше, чтобы сотрудник послал тебя подальше, лесом, но задача в итоге была выполнена, чем подавить словесный бунт, но допустить саботаж. Роман Матвеев История номер три претензии ко мне? Партнер из 1990-х при первой встрече очень много плохого говорил о компании, бывшем менеджере продукте и так далее. Много, плохо и агрессивно. Интуитивно как-то само пришло решение. Я стал индусом, выслушал все почти молча, задав лишь пару наводящих вопросов. После того, как он выговорился, Я довольно холодно, но, громко сделав хлопок по столу ладошкой, спросил, «У вас лично ко мне есть претензии?» После чего собеседник просто в момент изменился. Дальше все пошло проще, по-рабочему. Мы сгруппировали претензии, выделили основные и проговорили шаги для их решения. В дальнейшем это была одна из лучших территорий, которые оказывались под моей ответственностью. Вячеслав Ленник история номер четыре добрый и злой полицейские я пришла работать во франшизный отель команду набирали с нуля без меня я работаю на должности супервайзера ресторанной службы моего руководителя повысили и это была его первая настоящая управленческая должность в первый месяц мы активно проводили тренинги для команды рассказывали о миссии и стратегии вводили в курс дела объясняли правила Мне и другому супервайзеру пришлось туго. Для нас эти тренинги никто не провел, и мы буквально каждую минуту корректировали программу обучения, подстраиваясь под стандарты новой для нас компании. И вот нам стало казаться, что мы им все объяснили. Но когда начали работать, одна сотрудница, девушка довольно плохо воспитанная, высокомерная и недальновидная, стала проявлять девиантное поведение, демотивировать коллектив, На пересменке задавать нам неудобные вопросы и откровенно саботировать правила. Например, активно выступать за то, чтобы чаевые были у каждого официанта личные, а не общие, как ранее установили мы. Ситуация накалялась. На одной пересменке она перешла все границы, и мы приняли решение вызвать ее на разговор. Мы никогда раньше такого не делали. Ни я, ни директор, ни второй супервайзер. Мы не знали, к чему это приведет и приведет ли вообще. Итак, вооружившись правилом «хвалить при всех, ругать наедине», мы ее посадили на стул в центре, а сами расселись по разным углам. Далее мы воспользовались ситуацией так. Я плохой полицейский, от меня она получала нагоняй. Кирилл, второй супервайзер, добрый. Петр, директор, нейтральный. Первым вступил в игру хороший. Он ласково спросил нашу коллегу, как ей работается в компании, что нравится, что не нравится и так далее. Когда она расслабилась, настала моя очередь. Я спросила что-то вроде «Как ты считаешь, твое поведение соответствует принятому в компании?» и так далее. Диалог развивался. Были жестко высказаны требования к ней в плане поведения. Кнут. Сделан акцент на росте и развитии в компании. Пряник. Сказали, что если она думает, будто компания прогнется под ее требования, то она ошибается. правило здесь устанавливает не она, а руководитель службы, остальные подчиняются. И предложили альтернативу. Хорошенько подумать, стоит ли ей оставаться в компании, которая реально развивает своих сотрудников, платит достойную для города зарплату, но требует соблюдения правил. Или же плюнуть на все это – и уволится только потому, что ее не устраивают требования. И еще мы задали ей вопрос, свои ли мысли она высказывала, или ей их кто-то навязал, намекая на ее еще более хамоватую подругу-коллегу. В итоге посоветовали задуматься над тем, что она очень сильно попадает под чужое влияние, да и вообще, пора бы повзрослеть. Девочку как подменили. Мы поняли, что она действительно попала под влияние другой коллеги. Та накручивала ситуацию, сама оставалась в тени, а эта девочка, как марионетка, повторяла слово в слово то, что та ей говорила. Вторая вскоре уволилась, а вот наша героиня осталась и работала хорошо. И в час икс новый генеральный управляющий повысил девочку до супервайзера. Мария Макарова История номер пять. На исправление в другую страну. Проблемный сотрудник, руководитель одного из отделов производства, очень результативен лично, команда тоже дает лучший результат в компании, держит высочайший уровень продуктивности, жестко соблюдает сроки, процесс корректирует по науке, развивается и копает сам, свободно говорит на английском, очень важно для заказчиков, на демонстрациях добивается вау-эффекта, но от него уходят люди. Сильные, слабые, результативные и не очень текучка. Другие отделы его ненавидят. Проблема в личном общении и отношении к сотрудникам. Рубит с плеча, истерит, наказывает публично, превышая полномочия, влезает в работу других отделов и так далее. Видимо, тут играет роль то, что вы на своих мастер-классах называете закрытой или открытой системой. Мне нужна его результативность, но команда и компания важнее. Пробовал переводить от него сотрудников и подбирать людей под него, объяснять, где черта, которую нельзя переходить. Показывал личным примером, разбирали его текущие ситуации. Дало результат, но недостаточный и слишком дорого во всех смыслах. А сработало следующее. Первое. Изолировал его. Отправил одного в другую страну. Поскольку он очень хотел перевода, я поставил ему тяжелую задачу. Построить команду за 4 месяца и в течение двух лет потерять не более 5% сотрудников. При этом результативность должна быть выше, чем на текущем месте. Иначе мы расстаемся. Второе. Объяснил свое решение компании, установил правила и условия. Есть реакция власти. Третье. Признали проблему и были готовы сильно потерять краткосрочно ради долгосрочных правильных целей. Чтобы вы понимали, в моем случае был риск просесть на 2 миллиона долларов. В итоге народ не считает его перевод одобрением его поведения. Видят, что последствия будут тяжелые даже у лучших и у руководителей. побочный эффект другие руководители стали стараться повысить удовлетворенность своих подчиненных текучка исчезла его новая команда результативна и пока ни один из его сотрудников не ушел учить лечить мочить иван м история номер шесть угрозы расправой руководитель был отправлен с аудитом в филиал в другом городе Слабый результат — местный руководитель РГ отказывался работать по стандартам. По результатам приняли решение с ним расстаться, вызвали его с больничного, наша ошибка, и сообщили, что когда он вылечится, мы в нем больше не нуждаемся. Его реакция — угрозы физической расправы, налитые кровью глаза, мол, я тебя изобью, ты из этого города в свой не уедешь. В итоге служба безопасности сопровождала его до вокзала. «Уволить по закону не можем, поскольку формально он на больничном». РГ пришел на работу и стал говорить «Нет, вы меня не увольняли». Стал искать повод через руководителей повлиять на решение. Компромисса достигли, когда я перед ним извинился и сказал, что наша модель управления неэффективная, мы сделали его токсичным, мы честно пытались это исправить, много реформ, но он не захотел подчиняться. «Не трогайте меня, у меня все нормально». Решение принято и не обсуждается. Предложил ему уйти самостоятельно, иначе мы подведем его под статью для увольнения, если он продолжит отказываться от того разговора. Расстались. Но с ним ушли четверо из шести человек. В итоге подключали удаленно другие отделы на помощь для решения инцидентов пользователей. Результат даже поднялся. Сейчас штат новый и более светлый, и мы пообещали себе профессионально им управлять. Артем, руководитель технической поддержки в крупном банке. Что же делать руководителю, когда он сталкивается с проявлениями агрессии в свой адрес или в адрес своих коллег? Первое. Пресекайте такое поведение сразу. Часто бывает, что менеджер по своей душевной доброте пытается проявить лояльность к агрессивному человеку и ищет ему оправдания. Он накричал потому что на него сорвался клиент. Она ответила мне грубо, потому что у нее муж лишился работы, а ребенок получил двойку. Я знаю много случаев, когда руководители уходили от прямого конфликта и просто начинали избегать агрессора. Игнорирование равно слабость. Это как включить зеленый сигнал светофора истерично настроенному человеку. Второе. Еще раз. Никогда не теряйте самообладание. Не выходите из себя и не давайте бурю эмоциям. Вполне возможно, что агрессия нацелена именно на это, и если вы сорветесь, то в дальнейшем вам точно будет стыдно, и сотруднику это позволит занять роль жертвы. Отличный вариант, чтобы манипулировать вами. Третье. Выясняйте, что произошло. Спокойно. Только понимая источник неадекватного поведения, можно на самом деле помочь найти выход из сложившейся ситуации. Нужно найти смелость разговаривать с человеком за закрытыми дверями. Если такой смелости нет, Пишите заявление об увольнении по собственному желанию. Вас победили. Четвертое. Можете привлечь коллег. Если совсем страшно, и сотрудник напоминает помесь Годзиллы и Халка, возьмите на разговор напарника. Я так никогда не делал, но успешный опыт читателей, приведенный выше, говорит о том, что игра в доброго и злого полицейских тоже может сработать достаточно эффективно. Пятое. Выскажите свое мнение. Послушав сотрудника, дайте ему полноценную обратную связь. Расскажите или напомните о ваших корпоративных правилах. Что такое хорошо, что такое плохо. Если это первый случай проявления агрессии, расскажите, какое поведение требуется от сотрудника в дальнейшем. И еще раз объясните, почему. И помните, мнение руководителя равно руководству к действию. Не забудьте сказать об этом в конце разговора. 6 Объяснительная записка. Обязательно задокументируйте данный факт. В объяснительной записке должны быть дата, время и детали инцидента, а также указания свидетелей, если они есть. Не нужно угрожать это объяснительной сотруднику, но я вас уверяю, само наличие этой записки очень хорошо откорректирует дальнейшее поведение подобных людей. А трех таких записок достаточно, чтобы расстаться с человеком официально по статье ТК РФ. Седьмое. Уберите его с глаз команды. Если ситуация не справляется... Нормально договориться не получается. В позиции сотрудника есть принципиальная упертость, и вы не можете вместе найти решение сложившегося конфликта, но и увольнять его не хочется, так как он показывает высокий результат. Купите ему Wi-Fi роутер и отправьте в командировку на край света. Пусть будет эффективным там и ругается с белыми медведями. Восьмое. Разговор с коллективом. Все ваши коллеги должны знать, что им не нужно молчать о случаях проявления агрессии в свой адрес. И если такое происходит, они смело могут сообщать об этом своему непосредственному руководителю. И это не стукачество, а защита интересов компании. Очень часто неадекватные люди ведут себя агрессивно, потому что жертва молчит, и она не может работать эффективно, если ее травят. А это нарушает интересы всей команды. И вообще, если со своими задачами люди должны справляться самостоятельно, то за тяжелые конфликты отвечаем мы, их руководители. Возможно, мы плохо организовали рабочий процесс, или мы не установили границы ответственности. Именно в этом кроется причина агрессии. Друзья мои, в конце этой главы хочу сказать о том, что мы должны помнить каждый день. Работа – важная часть жизни человека, но не вся его жизнь. Если сотрудники будут чувствовать, что в коллективе на них постоянно срываются, кричат, их обижают какие-то неадекватные коллеги, а менеджмент с этим ничего не делает, то они покинут нас и, скорее всего, будут правы. Но часто агрессия возникает в коллективе, потому что сам руководитель является садистом и психопатом. А если это так, то он и становится тем, кто поощряет подобное поведение. И таких руководителей, к сожалению, я встречаю несколько раз в неделю. Что я могу сказать на этот счет? Они просто недополучают результаты и теряют деньги на ровном месте, потому что так и не научились справляться с собственными эмоциями. Если хотите, чтобы у вас в команде не было истерики и агрессии, пожалуйста, начните с себя.